Глава 25. Олег. Забавная она все таки Периодически Олег, глядя на Нину, чувствовал, как что-то словно щекочет ему горло. Хотелось смеяться. Его вообще крайне редко что-то смешило настолько, чтобы сильно смеяться или даже хохотать. Но с Ниной Бестужев порой двигался к этой грани, когда хочется просто взять и поржать во весь голос. Она была человеком условностей. Это Олег давно понял. Такая моралистка. Даже секс только по любви — это явно тоже про нее, Хотя Нина наверняка понимает, что подобное во многом утопия. Да и не гарантирует ничего. Небось, ведь любила Андрея Герасимова. И мужа своего тоже. И как? Помогло? С одним развелась, еще неизвестно почему. А второй вообще подложил свинью размером с Эрмитаж. Это же надо было додуматься. Увольнять хорошего редактора с волчьим билетом. Такие специалисты на дороге, что ли, валяются?» Вот и сейчас Нина задумалась. Сидеть на диване, на котором Олег трахался с Аллы, она, значит, не хочет. А пол смущает ее тем, что он пол. «Не переживай, он с подогревом». Нина нервно усмехнулась. «Мне кажется, вы вполне способны голым по улице пройтись, если бы захотели». «Способен, но не вижу в этом смысла». «Заметут в отделении, долго будут выяснять мотивы, потом еще протокол составят, выпишут штраф какой-нибудь, а то и в психушку отправят. А мне туда нельзя». «Почему?» «Потому что мне надо находиться в обществе нормальных людей», сообщил Олег откровенно и заметил, как Нина слегка вздрогнула. Противопоказанные слишком длительное одиночество и не совсем нормальные личности рядом. «Слишком длительное одиночество?» Вы же постоянно дома сидите. Кто тебе это сказал? Олег слегка удивился. Я работаю до обеда. После обеда я отдыхаю. Гуляю, хожу в разные общественные места. Сегодня вот в театр пойду. Хочешь, как-нибудь вместе сходим? Можешь и дочку свою взять. Только надо тогда спектакль подобрать подходящий. Или фильм? Нина несколько секунд смотрела на Олега, вытращив глаза и открыв рот, а потом, словно сдавшись, плюхнулась рядом с ним на пол и протянула свой мобильный телефон. «Вот. Лучше скажите, что вам в этом плате не понравилось. А все остальное потом обсудим». «Хорошо», — согласился Олег и, взяв телефон, ткнул пальцем в экран. «Смотри, оно нежно-кремовое с жёлтым оттенком. Тебе не идет такой цвет». «Да?» — удивилась Нина и Бестужев кивнул. «Да. Твоя белая кожа сразу кажется желтоватой и нездоровой. И в целом этот фасон тебя полнит». «Нужно что-то другое. Хочешь, вместе выберем?» «Каким образом?» — она недоумевающе хлопнула глазами. «Обыкновенным. Пойдем в магазин и выберем. Почувствуешь себя героиней фильма «Красотка». Фу!» Нина то ли скривилась, то ли рассмеялась, и Олег тоже расхохотался, из-за чего девушка, поперхнувшись собственным смехом, посмотрела на Бестужева в полнейшем шоке. Будто он не всего лишь засмеялся, а внезапно заговорил на чистейшем китайском языке. «Не смотри на меня так», — сказал Олег, так и не сумев погасить улыбку. «Да, я умею смеяться. А ты думала, нет?» «Я порой вообще не знаю, что думать», — призналась Нина честно, и Бестужеву это понравилось. «Откровенность — это хорошо. Врунов он не любил, хотя сам умел врать виртуозно. Я расскажу, если захочешь. Ну так что, пойдем заплатим?» «Сейчас? А почему нет? Я на сегодня закончил. Хотел правку только посмотреть, но могу сделать это перед сном. Пошли?» Нина поколебалась, нервно вертя в руках мобильный телефон, но в итоге смущенно кашлянув заявила. «Ладно, идем. А то у меня только одно подходящее платье есть — классическое маленькое черное. Но я думаю, оно вам не понравится». «Однозначно не понравится», — подтвердил Бестужев.